Овод откинулся на спинку стула и улыбнулся своей холодной, непроницаемой улыбкой. «Мне показалось забавным, Ваше Преосвященство. Вы так близко приняли к сердцу мои слова. Все это напомнило мне бродячий цирк». Монтанелли побелел лицом. Даже губы у него побелели. Он отвернулся и позвонил. «Можете увезти заключенного», — сказал он конвоиным. Когда овода вывели, Монтанелли сел к столу, весь дрожа от непривычного для него чувства негодования, и взялся было закипу отчетов, присланных священниками епархии, но вскоре оттолкнул ее от себя и, наклонившись над столом, закрыл лицо руками. Овод словно оставил в комнате свою страшную тень, он как бы присутствовал здесь.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 Он не легат и не имеет никакой власти в гражданских и военных делах. По закону? Что там говорить о законе? Разве можно ждать уважения к нему после того, как святой отец открыл тюрьму и спустил с цепи всю банду либералов? Это чистое безумие. Понятно, почему монсеньор Монтанелли теперь важничает. При его святейшестве, покойном папе, он вел себя смирно, а теперь стал самой, что ни на есть первой персоной.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 И говорят о правах политических преступников. Овод, в свою очередь, вернулся в крепость в состоянии близком к истерике. Встреча с Монтанелли почти исчерпала запас его сил. Сказанная напоследок жестокая дерзость о бродячем цирке вырвалась у него в минуту полного отчаяния. Необходимо было как-то оборвать этот разговор, который мог окончиться слезами, продлись он еще пять минут. Несколько часов спустя.